Глава 14. Питра, дорогой, баронесса расплылась в сладкой улыбке, а я не сразу поняла, что она обращается по имени к третьему советнику. Вы, как всегда, смогли поймать удачу за хвост. Герцогиня Форренд такая таинственная. Андрей, мой мальчик, тебе очень повезло с невестой. Она воплощение твоей мечты. Обратилась она к моему жениху и захлопала глазками одновременно обоим. И снова ее слова прозвучали весьма двусмысленно, с намеком. «Я подобралась. Она нисколько не соврала. Зная никто кто я на самом деле, свадьба с принцессой Елиной – это законная возможность для рода Бакреев встать во главе государства. Именно это и планировал третий советник, когда устраивал заговор против моего отца». Но все так привыкли, что из уст Ирлы Шерши льется разная глупость. А я теперь не была в этом уверена. Возможно ли, что эта дама гораздо умнее и хитрее, чем все мы думали? Уж не потому ли мой отец игнорировал многочисленные жалобы на ее непристойное поведение и не гнал прочь, хотя другие за подобные проступки лишались королевской милости и отправлялись с глаз долой? А еще был Грегорик. Почему он не выслал ее? Почему она все еще здесь? Ответ на этот вопрос мог бы раскрыть тайну Ирлы. Я мельком взглянула на безмятежно улыбающуюся и хлопающую глазами баронессу. Как бы поговорить с ней наедине? Поболтать? И невзначай попробовать выяснить, какая она на самом деле. Хитрая и прожженная интриганка, умело маскирующая свое настоящее лицо. Или на самом деле бестолковая простушка, которая болтает все то, что придет ей на ум, совершенно непостижимым образом попадая в самое яблочко. «Отец!» Андрей, который и так был мрачнее тучи, увидев меня, скривился так, как будто бы откусил лимон. «Ты только посмотри на нее! Ну как ты можешь заставить меня жениться на таком чучеле? Она даже в роскошном платье выглядит, как крестьянка в поле. Ты посмотри, как она надела шляпку!» Андрей так сильно ненавидел меня, так хотел унизить, что не считал нужным сдерживаться. Напротив, он нарочно говорил гораздо громче, чем следовало бы, чтобы как можно больше людей услышали его слова. Увидели, как он оскорбляет собственную невесту. Шепотки на мгновение стихли. Все ждали, что будет дальше. Но я никак не отреагировала на обидные слова, а третий советник нахмурился, но тоже промолчал. То ли не посчитал нужным вмешиваться, то ли не ожидал, что сын вот так глупо подставит сам себя. Сплетен теперь было не избежать. Вот только баронесса молчать не умела. Она звонко расхохоталась и весьма фамильярно шлепнула ладошкой по руке Андрея: «Адрей, а вы весельчак! Я уже и забыла о вашей способности шутить с таким серьезным лицом! Дорогой, вам почти удалось провести всех нас, но мы-то знаем!» Она многозначительно подергала бровями. «Как вы, падки, на женскую красоту!» «А ваша невеста, несомненно, красавица!» «Посмотрите, как ей идет эта шляпка!» «Она добавляет таинственность ее образу, верно, Питра?» «Верно!» – буркнул третий советник недовольно. «Абрита! Шляпка на самом деле ужасна! Снимите ее!» «Нет!» – я вцепилась в головной убор двумя руками, натягивая его еще сильнее. Она мне нравится. Все дамы сказали, что я выгляжу в ней великолепно». Третий советник открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом передумал и махнул рукой. «У нас нет времени на споры. Его Величество уже ждет нас в кабинете. Андрей. Он подтолкнул его ко мне. «Бери невесту под руку и веди ее в кабинет. А мне надо перемолвиться парой слов с нашей дорогой баронессой. Я вас догоню». Мой жених недовольно сверкнул глазами но не посмела слушаться отца. Грубо схватил меня за локоть и поволок прочь, не особо заботясь о том, что мне приходится за ним бежать, а от его пальцев останутся синяки на моей коже. «Ваша светлость!» – попыталась я притормозить. «Прошу вас потише, мне больно». «Заткнись!» – скривился Адрей, сжимая мою руку еще сильнее. Я зашипела. «Отец обещал сохранить тебе жизнь». Но про остальное там не было ни слова. Он довольно осклабился. «И поверь, я постараюсь, чтобы боли в твоей жизни было много. Ты еще пожалеешь, что решила обмануть моего отца и назваться герцогиней Форрент. Твое место в Канаве. И я обещаю, очень скоро ты там и окажешься». «Вы ошибаетесь. Попробовала я объяснить, что моего желания-то как раз никто не спрашивал, но не успела». Услышав, что я заговорила, он рванул меня в сторону так сильно, что я впечаталась в стену. От удара воздух со свистом вышел из легких. И в то же мгновение Андрей схватил меня за горло, приподнимая над полом. К несчастью, мы как раз вошли в темный коридор, который вел из приемного зала к кабинету Его Величества. Нас никто не видел, и никто не мог остановить моего жениха. Все произошло так быстро что я не успела вдохнуть. А теперь это и вовсе было невозможно. Я схватила его руку и попыталась разжать пальцы. Но у меня ничего не вышло. Я царапала его ладонь, но ничем не могла себе помочь. Адрей был намного сильнее меня. Перед глазами потемнело. Я не могла даже захрипеть, потому что через пережатое горло не проходило ни крупицы воздуха. Я бесполезно скребла пятками по стене, и ничего не могла сделать. «Адрей!» Резкий окрик третьего советника заставил его разжать ладонь и отпустить меня. Я рухнула на пол, хватая ртом воздух, и тяжело, с всхлипами и хрипом дышала. Я все еще ничего не видела. Перед глазами было темно. А еще безудержно текли слезы, размывая и оглушая. Кровь билась в висках, голова гудела, А легкие судорожно сжимались, пытаясь очень быстро прокачать кровь, насыщая ее кислородом. «Ты что творишь, щенок?» Третий советник был в ярости. «Ты же ее убьешь!» Но его сыну было все равно. Он равнодушно отвернулся от меня, пожал плечами и заявил. «Да что ей сделается-то?» «Подумаешь, придушил слегка. Не сдохла бы. Сама виновата. Не надо было меня провоцировать». «Идиот!» – зашипел отец. «Мы с тобой дома поговорим. А сейчас поднимай свою невесту и веди ее к королю. Грегорик не любит ждать». Адрей не мог ослушаться отца. Он грубо схватил меня за плечо и вздернул вверх, ставя на ноги. А потом подхватил и потащил вперед, вслед за отцом. Не обращая внимания на то, что я до сих пор не могла отдышаться. К тому же от удара об стену у меня ныла спина» и болело горло там, где этот негодяй меня душил. Я плохо помню, как мы дошли до королевского кабинета. Я все еще тяжело дышала, а слезы катились из глаз сами, хотя я уже не один раз вытерла их рукавом. Платок достать я не могла. Он был со стороны Адрея, который не отпускал мою руку. «Входите!» – раздался голос Грегорика, и меня втащили к нему, даже не дав возможности привести себя в порядок. «Ваше Величество!» Непривычно мягко, с лебезящими нотками заговорил третий советник. «Позвольте представить вам мою будущую невестку, герцогиню Форент». Я попыталась поклониться, как того предписывает этикет, но Андрей не дал мне такой возможности. Он дернул меня за руку так, что я рухнула на колени, на пол, прямо под ноги двоюродного брата, который вышел из-за стола и подошел к нам. «Питро!» «Ты уверен, что нам нужна именно это Брезгливо толкнул меня носком туфли Грегорик, попав мне в бедро. Не больно, но очень унизительно. «Мне кажется, слишком жестоко заставлять Адрея жениться на этой». Он снова пнул меня. «Ваше Величество!» В голосе Адрея зазвучала вселенская обида. «Я тоже говорю ему именно об этом. Вы же видите, эта девка мне совсем неровня. Вы же помните...» Ее мать всего лишь купчиха, и нет никакой гарантии, что ее отец на самом деле герцог Форант. В этой девке нет ни капли аристократизма. Ваше Величество. Голос третьего советника журчал, как ручеек. Да, я уверен, в этой девице сильная древняя кровь. Вон, смотрите, на ее шее висит камень, который подтверждает мои слова. Грегорик слегка наклонился и протянул руку, чтобы сдернуть с моей шеи ленту. Но его остановил третий советник. «Не стоит, ваше величество. Вы же помните, этот артефакт всего лишь опознает наличие древней крови и может навредить тому, в ком такой крови нет». «Хорошо», – согласился Грегорик. «Значит, все по плану?» «Адрей сделает ей ребенка». А я возьму его дочь в жены, чтобы вернуть способности древней крови в королевский род. Да, Ваше Величество, наш род готов принести себя в жертву, проднившись с этой девкой. Думаю, мой сын прав. Герцог форрент просто не мог быть отцом такого ничтожества. Но, тем не менее, нам на руку, что титул принадлежит именно ей. Прости, Адри, но я ничего не могу поделать. Тебе придется жениться на этой. Похотнул король, снова толкнув меня носком туфли. «А сейчас, Питра, уноси эту девку из моего кабинета». «И, Питра, я больше не хочу видеть ее в своем замке. Швали здесь и так достаточно». «Да, ваше величество». Третий советник и Адрей одновременно поклонились. Мой жених снова грубо схватил меня и выволок наружу. В королевском замке мы не задержались. Меня почти сразу вручили барону Пирру, и приказали увести в посольство. Падение в кабинете не прошло бесследно. Моё колено, которое вчера подлечил Южин, снова разнылось, добавляя дополнительные оттенки физической боли, которая терзала меня. Пока ехали в карете, я с трудом сдерживала стоны, искусав губы до крови. Но в сотни раз сильнее тело болела душа. Унижение, которое я пережила, всколыхнула во мне такую ненависть к моим врагам, что я готова была прямо там, в королевском кабинете, голыми руками вцепиться им в глотки и рвать зубами до тех пор, пока меня не убьют. Вот уж точно, не зря говорят. Все, что не делается, все к лучшему. Если бы Адрей не избил меня, я не сдержалась бы и выдала бы себя». Но если бы не было этого унижения, я, пожалуй, сломалась бы и сбежала, как мне предлагал вчера граф Шеррес, потому что поняла, никакие гарантии, выданные третьим советникам, не остановят Адрея. А сейчас я ехала в карете, глотала слезы боли и ненависти и думала о том, как я отомщу этим негодяям, когда верну себе то, что потеряла. Право называться принцессой королевской крови.